Кислород нужен всем. Издательство Кислород. Мэри Ли. Из-за нас. Глава первая. Голубоглазый блондин. Рэйчел. Глубокая ночь. Жуткий темный лес. Луна спряталась за тяжелыми черными тучами, и я с трудом различала очертания деревьев. Но адреналин, выполняя свою задачу на 105%, гнал меня вперед. Шаг, второй, вдох, выдох. Ноги несли меня сами, пока мысли были совсем в другом месте, в дешевом мотеле на краю города. То, что я там увидела, не поддавалось никакому объяснению. Но мне не могло померещиться, не могло. Если бы это был обман зрения, то сейчас за мной не гнался бы он. Я же не сумасшедшая надеюсь что нет хотя легкие плавились словно наполненные жидким оловом ну же рэйчел давай ты можешь беги беги кажется я слышала за спиной звуки шагов черт или мне это только почудилось в голове все смешалось я больше не понимала что реально шаг еще один все больше не могу я остановилась у огромного дерева и привалилась к нему спиной начала медленно сползать по стволу но заставила себя оставаться в вертикальном положении. Если я сейчас позволю себе сесть, то не уверена, что потом смогу встать. Я согнулась пополам, уперлась ладонями в колени и попыталась отдышаться. Не помню, когда я бегала так в последний раз. Наверное, никогда. Секунды шли, но облегчения я так и не почувствовала, только поняла, что ноги нещадно болят. Зря я остановилась. Хруст. Я резко выпрямилась и уперлась затылком в ствол дерева, зажала рот ладонью, вслушиваясь в окружающие звуки, но бешеный стук сердца не дал мне сосредоточиться на них. Я обвела взглядом лес и ни черта не увидела. Откуда я бежала и куда? Горло сжалось от накатившей паники. Но тут я заметила между деревьями свет. Он стремительно несся с правой стороны и убегал налево. Отлично. Значит, шоссе уже близко. Именно туда мне и было нужно. Осталось только добраться до него и тормознуть первую попавшуюся машину. Хруст. все таки не показалось. Кто-то преследовал меня. Значит, и то, что я увидела, не плод моего воображения. Жесть. Во что я вляпалась? Меня там вообще не должно было быть. Зачем я остановилась? Уже давно добралась бы до дороги, а может, и вовсе сидела бы в теплом салоне автомобиля, уезжая все дальше и дальше от этого места. Хруст. О, Боже. Он был рядом. Стоял за этим самым деревом. Он... Оно... Я не знала, кто именно охотится за мной, но сомневалась, что это человек. Мне нужно попасть в полицию. Они помогут. Я опустила взгляд, и каким-то чудом мне удалось разглядеть очертание ветки, не очень длинной, но зато толщиной с мою руку. Я медленно наклонилась и бесшумно взяла ее. Хруст. Сердце пропустило удар. Я подняла ветку вверх и сжала ее во вспотевшие ладони так сильно, словно от этого зависела моя жизнь. Скорее всего, так оно и было. Каждая мышца в теле была напряжена до предела. Адреналин и страх смешались в термоядерный коктейль. Пальцы свело, но я только крепче вцепилась в ветку, и когда передо мной появилась высокая черная фигура, все пришло в движение. Термоядерный коктейль взорвался. Я замахнулась и со всей силы ударила его по голове. Но мужчина не упал без сознания, как я надеялась. От ударов, которые я вложила все свои силы, его голова просто слегка отклонилась в сторону. Я замахнулась еще раз, но противник с легкостью выбил палку у меня из рук. Тогда я оттолкнулась от дерева и побежала в сторону шоссе. Позади меня громко шуршала опавшая листва под его ногами. Он больше не скрывался. А смысл? Я видела его. Я видела, что он сделал. По шоссе примерно в одной десятой километра от меня пронеслась очередная машина. Я проводила ее взглядом. Так близко и так далеко. В следующее мгновение я уже летела на землю. Удар выбил воздух из легких, дезориентировал. Я даже не успела толком понять, что произошло. А потом почувствовала, как чужие руки сдавили мои бедра, удерживая и не давая отползти. Сколько в нем силы? Кто он? «Да успокойся ты!» — зловеще прошипел мужчина. «Отпусти!» Я не была уверена, что он послушает. Точнее, я была уверена, что он этого не сделает. Но как только поняла, что меня больше не держит, торопливо встала. Снова тишина. Было слышно только мое в конец сбившееся дыхание. Очередная машина, что проезжала мимо, осветила лицо того существа, от которого я бежала. Я сорвалась с места — но не успела сделать и десятка шагов, как он снова повалил меня, вжав землю своим телом. По ощущениям, весил он килограммов девяносто, не меньше. «Я хотел по-хорошему», — прошипел он мне в шею. Он оттянул мои волосы назад, а потом резко припечатал лицом в землю. Если бы не куча пожелтевшей листвы, то он разбил бы мне нос. Не знаю, как именно но мне удалось перехватить его руку, и я тут же потянула ее к своему лицу. Я слышала треск своих волос, глаза слезились от боли, но я не позволила себе сдаться. Как только его рука появилась в поле моего зрения, я, не раздумывая, впилась зубами в запястье. Рот наполнился металлическим тошнотворным привкусом. «Сука!» — закричал он и выдернул руку из моего захвата. Эта секундная заминка дала мне время вывернуться. Не помня себя от страха, я потянулась к своему ботинку, но звонкий удар по лицу опять сбил меня с ног. Я заскулила. «Дрянь! Я же хотел обойтись малой кровью!» Темноту снова прорезал свет фар, и я успела разглядеть высокого молодого блондина с кристально чистыми голубыми глазами. Его лицо искажало гримаса злости и презрения. Мне вдруг стало холодно, будто мороз пробрался сперва под одежду, а потом и в каждую клеточку тела. Вскоре машина уехала, и я снова почти ослепла, но почувствовала, как его руки сжались на моей шее. Он собирался меня убить. Я начала задыхаться, схватилась одной рукой за его руку, а второй потянулась к ботинку. Я не умру. Ни сегодня. Ни в поганом лесу на отшибе города. Кислорода почти не осталось. Меня трясло, но я наконец-то нащупала спрятанный в ботинке складной нож. Жизнь научила меня быть готовой к любому дерьму. Я нажала на кнопку, и лезвие тут же появилось с тихим щелчком. Я замахнулась целись в шею, но попала в плечо. «Ах ты, мразь!» — закричал он и еще сильнее сдавил мою шею. Перед глазами заплясали разноцветные блики. Я понимала, что еще немного, и потеряю сознание. «Ну нет!» — не могла позволить этому случиться. Собрав остатки сил, я ударила ножом еще раз. Что-то теплое потекло в рукав свитера, значит, на этот раз я попала. Но он только усилил хватку. Мои руки безжизненно упали в траву, я больше не могла бороться. Нож остался в шее противника, его кровь заливала меня. Секунда, вторая, и его хватка начала ослабевать. Мужчина упал на меня. Какое-то время я просто лежала. Горло согнило, дыхание вырывалось из него с хрипом. Потом я прикрыла глаза и попыталась собраться. «Рэйчел, твою мать! Вставай! Нет никакой гарантии, что он один!» Я вяло столкнулась с себя тело и повернулась на бок. Я видела очертания его лица и боялась отвести взгляд. Мне казалось, как только я это сделаю, он придет в себя и опять набросится». Второго такого спарринга я не вынесу. Свет фар накрыл нас, и только сейчас я осознала, что убила его. Я действительно его убила. Тяжело дыша, я поднялась на ноги и стянула с себя вымокший свитер. Попыталась его помощью стереть кровь, но только размазала сильнее. В итоге осталась в джинсах и черной футболке. Пару мгновений я смотрела на тело, потом наклонилась и заставила себя прикоснуться к запястью мужчины. Пульса не было. Я всхлипнула, руки начали дрожать. Не задумываясь, я вытащила нож из его шеи и спрятала обратно в ботинок. Я даже не вытерла с него кровь, Все как-то смазалось, я сама толком не понимала, что делаю. Потом я выпрямилась и пошла в сторону шоссе. До рассвета оставалось пара часов, нужно было добраться до города. У меня не было выбора. Либо я либо он. Осталось объяснить это людям и своей совести. У дороги я проторчала минут десять. За это время проехали три машины, и ни одна не остановилась. Я даже представить себе не могла, как выглядела в тот момент. Как оборванка, как бродяга, как убийца. Когда на дороге появился старый пикап, я откинула осторожность, выскочила ему на перерез и, что есть силы, замахала руками. «Ну же, тормози! Пожалуйста!» Машина остановилась в паре метров от меня. Открылась водительская дверь, и из нее появился пожилой мужчина. «Ты что, с ума сошла?» прокричал он мне и заглянул обратно в машину, вернувшись уже сбитой в руках. «Если ты решила ограбить меня, то пожалеешь об этом!» «Нет!» Я подняла ладони вверх, показывая ему, что абсолютно безоружно. «Мне нужна помощь! На меня напали!» И тут я сделала то, чего не делала уже больше пятнадцати лет. Я начала молиться. О том, чтобы он поверил мне. О том, чтобы увез меня как можно дальше отсюда. О, Боже! Мужчина только сейчас увидел кровь на мне и опустил биту. «Садись в машину. Я отвезу тебя в больницу». «Мне нужно в полицию. Садись». Я тяжело выдохнула и пошла к пикапу. Мужчина уже вернулся за руль, Он наклонился в сторону пассажирской дверцы, открыл ее, и я забралась в салон. Внутри слабо пахло сигаретами и какими-то травами. Почему-то это меня успокоило, и я откинулась на сиденье. Позволила себе на секунду почувствовать, что я в безопасности. Пикап тронулся с места, а я бросила последний взгляд на лес. Сердце замерло. Странное движение между деревьями заставило меня ближе наклониться к окну. На этот раз... Мне показалось. Там просто лес. Ничего нет. Никого нет. Дочка, что случилось? Как ты оказалась в такое время одна в лесу? Дружелюбным голосом поинтересовался старик. У вас есть телефон? Можно позвонить? Вопросом на вопрос ответила я. На заднем сиденье. Спасибо. Я обернулась и сразу увидела маленький черный телефон, который сиротски лежал посреди сиденья. Я взяла его и набрала номер, услышала нудные гудки, а потом беззаботный голос моего брата. «Привет, это Джерми. Можете оставить сообщение, но, скорее всего, я его никогда не услышу. Пока!» Джерми, это Рэйчел. Возьми трубку. Это срочно!» Так и не дождавшись ответа, я сбросила звонок и уперлась взглядом в лобовое стекло. Какое-то время я тупо смотрела на дорогу. Я убила человека. Как я могла оставаться такой спокойной? Это был шок? В этом я сомневалась. Я перевела взгляд на мужчину за рулем и спросила. Можно я сделаю еще один звонок? Да, конечно. Он потянулся назад и достал оттуда огромную куртку цвета хаки. Как я ее не заметила, когда брала телефон? На день, ты все отражаешь. И только после его слов я заметила, что мои руки и ноги... Била каким-то безумным тремором. Я взяла куртку и натянула на себя, набрала еще один номер и стала ждать ответа. Да, отозвался сонный голос спустя какое-то время. Я прикрыла глаза от облегчения. Мне нужно было услышать кого-то родного и близкого. Винс! пискнула я. Это я, Рэйчел, какого черта? Ты время вообще видела? недовольно пробормотал он. Да, прости! «Джереми не с тобой?» — спросила я и скрестила пальцы в надежде, что мой нерадивый брат уехал к нему. «Нет». Черт. У меня к тебе просьба». «Слушаю». «Мне нужно, чтобы ты съездил ко мне домой и проверил, там ли Джереми. И моя машина, он уехал на ней. Проверь машину». «Детка, давай, как только солнце встанет, я первым делом заскочу к тебе». «Винс, это срочно!» — не выдержала я и повысила голос. «Рэйч, Джереми уже большой мальчик. Он сам справится». Слова Винса разозлили меня. Каждый раз, когда он говорил так, мне хотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым. Но он даже не подозревал, насколько его ответ был важен для меня именно в этот момент. Я прикрыла на секунду глаза и сказала. «Винс?» «Да». «Пошёл ты!» Нажала кнопку отбоя и вернула телефон туда, откуда взяла. Сквозь лобовое стекло на меня уже смотрел город, в котором я прожила всю свою жизнь. «Рэйчел?» — осторожно спросил мужчина за рулем. Я настороженно вскинула на него взгляд. «Ты по телефону говорила свое имя?» — тут же пояснил он. «Так куда тебя отвезти?» «Можем доехать до твоего дома. Я только позвоню супруге, чтобы она не волновалась». Водитель разговаривал слишком дружелюбно не думала что в этом городе еще остались хорошие люди нет нет отвезите меня в ближайший полицейский участок пожалуйста попросила я и еще сильнее закуталась в огромную теплую куртку хорошо через десять минут старый пикап притормозил у небольшого участка на краю города небо уже посветлело и сейчас я отчетливо могла разглядеть свои руки на них бурыми разводами засохла кровь «Приехали», — сказал мужчина. Я начала снимать куртку, но этот добрый самаритянин только покачал головой. «Оставь себе». Он достал из кармана листок и передал мне. «Если нужна будет помощь, позвони». Его доброта удивила меня, и я спросила. «И всем вы так помогаете? Вы же меня совсем не знаете, а вдруг я серийный маньяк или убийца?» Серийный маньяк не попросил бы меня довести его до полицейского участка. Он замолчал и свел широкие покрытые сединой брови к переносице. Если люди будут чуточку добрее, от этого никто не умрет. Мой сын — капитан полиции, и если вдруг... В общем, можешь позвонить мне. Спасибо. Искренне поблагодарила я и взяла листок, но надеялась что он мне никогда не понадобится. Покинула салон и пошла в участок. Я была полна уверенности, что там мне действительно помогут. Молодой лейтенант, сидевший при входе, с аппетитом уплетал розовый пончик. Он, кажется, недавно проснулся. Увидев меня, он с набитым ртом спросил. «Что случилось, мисс?» «Я хочу дать показания и еще признание». «Какого рода?» Я видела, как было совершено убийство, и я, кажется, убила человека. Парень сразу же схватился за рацию и кого-то вызвал, а я удостоилась более пристального внимания. Через пять минут я уже сидела в допросной, но то и дело бросала взгляд на дверь. Мне казалось, что сейчас сюда вломится монстр и утащит меня обратно, в тот чертов мотель. «Мисс Смит, вы слышите меня?» ворвался в мои мысли голос детектива. Я перевела взгляд на него. Мужчину примерно сорока восьми лет. На нем был старенький, но ухоженный серый костюм. Лицо украшали небольшая борода и усы, а еще очки, в которых отражалась я. Напуганная девушка-убийца, вся растрепанная и в крови. Я старалась в них не смотреть. Детектив мне, конечно же, не поверил, хотя на его месте... Я и сама бы засомневалась в своих умственных способностях. Мисс Смит, прошу, расскажите все еще раз. Теперь уже для протокола. Я запишу все на диктофон. Хорошо, Устало согласилась я. Еще раз сообщаю, что вам доступен бесплатный адвокат. Мы можем подождать его и начать допрос. Нет, не нужно. Я хотела быстрее покончить с этим. Если бы я стала увиливать от ответов или ждать адвоката, то мне бы поверили куда меньше. Могли бы заподозрить, что я сама заманила того блондина в лес и убила его там. Мотивы они придумали бы быстрее, чем я успела моргнуть. Прежде чем мы начнем, ответьте мне на вопрос. Вы что-то употребляли? Нет, я ничего не употребляла. Никогда, совершенно серьезно сказала я. Но детектив пытался найти логическое объяснение моему рассказу. Я не хотела его огорчать, но логикой тут и не пахло. Зато сумасшествием несло за версту. Не случалось ли у вас сильных эмоциональных потрясений в последнее время? Вы уверены, что вам не померещилось? Нет. Я уверена, что видела, как сын нашего мэра убил девушку. Детектив нажал на кнопку маленького черного диктофона, и запись началась. Уже вторая или третья по счету. Детектив снова посмотрел на меня через чертовые очки и, выгнув бровь, спросил. «Итак, вы утверждаете, что сын мэра, Тони Аллен, высосал душу из некой девушки?» Но я не успела начать рассказ в третий раз. Взрывная волна выбила дверь и разбила смотровое окно зеркала на миллионы мелких частиц. Волна снесла меня со стула, я едва успела отвернуть лицо, чтобы его не раскромсало осколками, прилетевшими в меня с правой стороны. Наручники, которыми меня приковали к столу, не дали мне возможности грохнуться на пол. Собственный крик я не услышала, только почувствовала, как напряглись связки. Руки вывернуло от моего падения. Я была уверена, что кричала от боли и ужаса. В ушах звенело, заглушая окружающие звуки. Но я видела, как детектив слабо пытается подняться. Потом в поле зрения появились чьи-то ноги. Я подняла голову и увидела того самого мужчину из леса. «Что? Он жив?» Его глаза нереально ярко сияли. Температура в комнате стремительно падала. Белое облако пара вырывалось изо рта при каждом вдохе, словно меня внезапно закинули в морозилку. И не собирались оттуда вынимать. То же самое я почувствовала там, в мотеле. Липкий, пробирающий до костей холод. Блондин наклонился надо мной и что-то произнес, но я по-прежнему ничего не слышала, только боль и звон. Последнее, что я увидела, — это голливудскую улыбку Тони Аллена. Следом удар по лицу, и я все-таки отключилась.